Сандра, Чезара и Лео отпустили такси на углу проезда, в котором стояла вилла Трейзиша, и стали оглядываться. Редкие фонари сильно затенялись деревьями, и они не сразу заметили призывные жесты Даярама. Четыре индийца укрывались под нависшими ветками большого платана. Итальянцы были представлены Шарангупте, чье богатырское сложение не мог скрыть полумрак, и худому Арвинду. Автомеханик небрежно опирался на автомобиль. Мама ми Откуда такая машина?» «Некогда выручил одного плейбоя, бездельника-богача из большой беды. Теперь, по моей просьбе, он дал мне свою новую, всего два месяца, как полученную из Америки, машину. Я взял отпуск на пять дней и довезу вас до самого Мадраса, а вернусь через Дэри. Никто не проследит вас ни на железной дороге, ни в аэропортах. Кроме того, такую машину на магистрали не будет задерживать полиция». Наш план таков. Арвинт, машины, а мы с Даярам пробираемся в дом. Учитель на всякий случай, прогуливается у подъезда. Сандра и Чезары взялись отвлекать хозяина. А вам, Леа, если завяжется драка, придется вести Телатаму к машине. А, значит, едут Арвинт, Анарендра, Телатама, Даярам или Пять человек? Хм. Поместимся. В машине пять мест. Считая водителя. В таком страшилище. Это конвертибл. Открытая машина с одной дверцей с каждой стороны. Я поднял вверх. Не все ли равно? Нам всем нельзя уехать. Будет подозрительно. Мы с Чезарой остаемся. Выражаем сожаление хозяину и прилетим самолетом. Исчезновение Лева объясним тем, что она почувствовала себя плохо и уехала домой.